Когда туман рассеялся, он понял, что стоит на ровном поле с редкими обгорелыми пеньками и начисто выжженной травой. Тут и там были видны разбросанные в беспорядке кости и человеческие черепа. Небо над головой отсутствовало. Там находилось что-то бурое и темное. Солнца не было. Тем не менее... В странных сумерках глаза довольно хорошо различали все вокруг на сотни шагов. — Вот, значит, ты какое! Царство прекрасной Мары! — пробормотал Середин. — Прозябать здесь вечность будет жестоко. От тоски повесишься. — Ой, что это я? Тут даже повеситься и то невозможно. — Чувствовал он себя достаточно бодро. Боль ушла, на плечах привычно лежал налатник, на ремне оставалась на обычном месте любимая сабля, а также ножи, поясная сумка и серебряная ложка. «И «Интересно, а ложка мне тут понадобится или уже никогда?» усмехнулся, оглядываясь ведун. В одном месте горизонт показался ему куда как светлее, И Олег направился туда, старательно переступая костяки. Через несколько минут он увидел сидящего человека. Остановился, окликнул. Эй, земляк, чего заскучал? Человек поднял голову, посмотрел на него и вдруг начал разваливаться. Плоть стала осыпаться сухим порошком, кости выпадать и раскатываться в стороны. Надо же! — удивился Олег. — Тут что, тоже умирает? Но он двинулся дальше и вскоре наткнулся еще на одного такого же тоскливого бедолагу. Тот на призыв откликнулся, махнул рукой вперед и снова опустил голову. Хоть не рассыпался, и то ладно. Спустя некоторое время встретился еще один сумрачный персонаж, который брел слева направо. безразлично пиная кости и черепа. Этот на попытку поздороваться не отреагировал никак. Чем дальше, тем больше на пути попадалось серых костей и блеклых черепов. На они устилали землю на толщину в ладонь, и переступать через ребра и лодыжки стало уже невозможно, ведь старался хотя бы не задевать черепа. Впереди же открылось сияние чистого голубого неба, яркого солнца, заливающего далекие опушки, луга, кроны деревьев. Квелых фигур становилось все больше, через них приходилось проталкиваться. Цвет поляны, леса, манили их, зачаровывали. Они стремились туда, но почему-то не шли. Вскоре стало понятно, почему. От Бурова, выгоревшего безвременья, тени отделяла огненная река, медленно несущая свои воды между разительно отличающимися друг от друга низкими берегами. По эту сторону тягучая лава лизала слой серокостяного костяного пепла, поту накатывалась на слепительно желтый чистый песок. Но самым кошмарным было то, что в огненной лаве варились люди. То тут, то там мелькали руки, ноги, высовывались распахнутые в безмолвном крике рты. «Пожалуй, вплавь перебираться не стоит», — решил Олег. «Нужно искать мост». «Эй, мужики, где мост, не подскажете?» Сразу три тоскливые тени махнули рукой влево и Середин повернул туда, мысленно удивляясь. почему здешние квелы-обитатели сами не переходят по мосту на тот берег. И вскоре понял. Впереди, возвышаясь на добрый десяток метров над окружающими людьми, кружил на месте самый натуральный трехглавый дракон. По его спине вдоль хребта шли костяные пластины. Хвост заканчивался здоровенной шипастой палицей. Лапы были толстые и короткие, смахивающие на крокодилии, и большая часть высоты чудовища приходилась на толщину туши. Шеи начинались между передними лапами, слегка приплюснутые, они защищались от возможных врагов костяными пластинками, торчащими вправо и влево. Головы украшались острыми ушами с кисточками на концах и выглядели бы забавно. если бы не клыкастая пасть способная вместить в себя микроавтобус среднего размера но вместе с пассажирами не удивлюсь если он еще ее гнедышащий пробормотал ведун и обитатели этого берега держались от зверя подальше и сейчас на сером костяном поле олег стоял один впрочем Его одиночество было недолгим. Примерно через полчаса из сумрака вышли трое кольчужных оратников в шаломах и с мечами. Одинаковый доспех делал их похожими на братьев-близнецов, и только бороды позволяли отличить одного от другого. У одного — тонкая и длинная, у другого — густая, лопатой, у третьего — рыжая. «Рад видеть, бояре!» Кинулся к ним Середин. Видите, какая зверюга мост охраняет? Может, его вместе завалим? Откер ты такой взялся? Сурово спросил носитель тонкой бородки. Разве не ведаешь, что змей миры наши охраняет? Живых на ту сторону не пропускает, мертвых обратно. Про это ворон не сказывал. Смутился Олег. К смерти не готовил старик. До встречи, побратимы! Длиннобородый обнял одного воина, другого, а затем решительно отправился прямо на дракона. И тут действительно не тронул гостя, только взглядом внимательным левой головы проводил. Выгнутый дугой, Каринов мост начинался от самого драконьего хвоста. Но он был железным, светился краснотой от жара, имел толщину, примерно в локоть, а ширину... Ширины он не имел вообще. Это было нечто вроде длинной бритвы, шагнуть на которую казалось равносильным самоубийством. — Как же по нему идти, бояре? — что потом спросил Олег. По острию меча ведь и ту безопаснее. — То от грехов твоих зависит, — взмахнул клинком рыжебородый. Коли и грехов много на тебе, висят на совести равно камни, так и душа тяжелая кажется. Тяжелую — то верно, мост разрежет. Развалится душа надвое, Смородинку упадет. Вечность гореть станет, да и еще муку вдвое больше, ибо две части. А коли грехов нет, то и бояться нечего, душа легкая скользнет невесомо. Между тем на воина, ступившего на мост, вдруг накинулись раскаленные существа из реки. Но не лезли на мост, хватали бородача за ноги, цеплялись за шаровары. Несколько таких тварей загородили ему путь, накинулись с мечами и откуда только взяли в своей лаве. Длиннобородый уверенно сражался, пробиваясь шаг за шагом, но на самой середине вдруг оступился, качнулся и рухнул вниз. Оба воина ахнули. Не может быть, это же Радибор, как же так? Это кто его скинул? Громко выкрикнул Олег. По речи ты боярин вроде и наш. Удивился рюжебородый. А вопросы задаешь, ровно чужеземец. Это вороги наши, те, кого ты убил в своей жизни, с кем ссорился, кто тебя ненавидел. Коли это бесчестные люди, то в страну вечности они перейти не смогли, и в огненной реке горят. И когда ты пытаешься. Калинов мост перейти, они тебе мешают всячески и скинуть вниз норовят. — Ква! — сглотнул Середин. — Кажется, у меня неприятности. — Ну! — пришибородый обнял товарища. — Скоро свидимся. Он покачал мечом и вслед за первым витязем двинулся мимо дракона. — Откуда вы, бояре? Не отрывая глаз от его спины, спросил последнего витязя Середин. «На порубежье к печенегам в засаду попали. Разъезд свистимо отбился, коли мы сюда лишь втроем пришли. Это славно! Теперь сто раз обмыслят, прежде чем пакости чинить». Рыжебородый остановился у моста. вокруг которого уже возились немалой толпой раскаленные мертвецы с оружием и без. Покачал мечом, но тут к мосту на том берегу начали подтягиваться загорелые, веселые, плечистые мужи с луками и рогатинами. Как только воин ступил на мост, они начали стрелять в мешающих ему обгорелых ненавистников, метать в них копья. а когда Рыжебородый приблизился, били их ротовищами и рубили мечами. — А это кто? — не понял Середин. — Те, кому ты добро сделал, кто любит тебя, уважает, кто другом считает, кто не желает, чтобы ты в пучину огненную рухнул. Пока Ратник объяснял, его товарищ благополучно миновал мост. Дожидавшись, его друзья обняли воина и повели их в залитые теплом и светом поля. Чернобородый кивнул. — Вот и мне пора. Надеюсь, там хорошая охота.